Глава вторая. Дождь, как обычно, палил не вовремя, когда до ступени оставалось каких-то несколько шагов. И какой дождь? Не летний грибной, а самый, что ни на есть ливень. Первую секунду Соня думала, что сумеет обогнать его, соорудив зонтик из пакета. Но он, этот небесный проныра, оказался хитрее. Окатив её чередой тяжелых капель, он в миг промочил невесомую блузу. Влажные струйки сползли по щекам и нырнули за шиворот. Не обращая внимания, Соня застыла посреди опустевшего дворика, зажмурилась и запрокинула голову, будто с неба светило солнце. Капли радостно прыгали, умывая лицо. Но даже этого казалось мало. Вдобавок она высунула язык. Редкие студенты спешили укрыться от непогоды и пугливо косились в ее сторону. Но Соня их не замечала. В ее голове играла музыка. Здание художки официально не работало в летнее время. Но, как известно, у творчества не бывает сезонности. И будущие живописцы, чтобы не утратить навык, приходили сюда регулярно. Старшекурсники тусили на крыльце. Именовать их с плотку, оставшись незамеченной, было невозможно, разве что войти через окно. Она и не пыталась, еще издалека заприметив вихрастую макушку. Дэн, недовольно бурча, очищал свои джинсы от грязи. В такую погоду, если не хочешь испачкаться, лучше не выходи из дома. «Привет», — беззаботно бросила Соня, проходя мимо. Внутри просторного холла она сбросила с плеч свою ношу и принялась отжимать волосы, насквозь пропитанные дождевой водой. «Привет!» — послышалось сзади. За долгое время это было их первое взаимное приветствие. «Льет, скажи!» — пространно заметил Дэн в сторону улицы. Соня кивнула, прикрывая соски. Привычка ходить без белья наконец вышла боком. «Как дела?» — спросил он. «Отлично, спасибо!» — кивнула она. Слышал, твоя работа произвела фурор на выставке, закинул удочку Дэн. Сам он прежде считал ее творчество бездарной мазней, не говоря об этом слух, но давая понять. Ведь таланту не нужен талант, ему нужен фон, и Соня была таковым, до поры до времени. Ну, поздравляю, бросил он снисходительно. Мол, бывает исключения. Спасибо, улыбнулась она и подхватила рюкзак, намекая, что аудиенция окончена. Слушай, может, увидимся вечером? предложил Денис. Инна дала от ворот поворот, ехидно подумала Соня. «Зачем?» — уточнила она. «Ну так, поболтаем». Он выразительно хмыкнул. «О чем? она улыбнулась с наивной иронией, зная, что эта манера его разозлит. Сонь, да ладно тебе!» — не выдержал Дэн. «Ведь не чужие. Или у тебя кто-то есть?» Он посмотрел на нее вопросительно. Соня робко потупила взгляд. Нет нужды говорить, когда щёки пылают огнем при любой незначительной мысли о будущей встрече. Ее нездоровый румянец произвел эффект разорвавшейся бомбы. Дэн шумно втянул носом в воздух. На его худощавом лице отобразилось подряд сразу несколько видов эмоций. Удивление, ревность и гнев. «И кто же он?» — выдавил Дэн. Она махнула рукой. «Ты не знаешь». «И у вас с ним...» — он замолчал. «Ну, продолжай», — подтолкнула она. «У нас с ним...» «Было?» — решился Денис. Соня притворно нахмурилась, якобы сились понять, о чем речь. «Что было?» Дэн закипал, словно газовый чайник. Ноздри его трепетали, пальцы сжимались в кулак. «Того и гляди, пар пойдет. «Он тебя...» Его фраза обрывалась на середине. «Он меня...» — отзеркалила Соня. Посмотрев на него, она отступила на шаг. Мало ли... Дэн взял себя в руки. «Он тебя...» «А ты мел?» — произнёс он почти по слогам, чтобы смысл этой фразы дошел до нее в полной мере. Соня весело улыбнулась. «Можно и так сказать», — согласилась она. Он открыл было рот. Рассерженный взгляд заскользил по облепленной шелком фигуре. «И что он стремится найти? Кровавые пятна?» — подумала Соня. «Поздравляю. Быстро же ты сориентировалась», — уколол её Дэн. Она прикусила язык, подавляя желание нагрубить. «И что она в нем нашла?» Худосочный, нескладный и высокомерный. В черных джинсах аля сделай сам. Еще этот чупчик. Чуть раньше бы Соня сдалась. В ответ на его интерес отрастила бы крылья. А после бы снова рыдала в подушку. Но плакать теперь не хотелось. Хотелось смеяться, есть сладкую вату и рисовать акварелью цветы. Лиловые зевы ирисов, белоснежные хризантемы, пестрые альстромерии. А может быть, лучше ромашки, чтобы целое поле? И все обязательно только с нечетным количеством лепестков. Чтобы, начиная счет словом любит, всегда получалось взаимно. Не расстраивайся, приободрила она. Зато у тебя есть инный ее куцай хвост. Махнув на прощание рукой, Соня скрылась за поворотом. Не хватало еще извинений. Когда-то такие желанные, теперь они были излишне. Сонь! прокричал ей вдогонку Денис, но остался стоять на месте. А внутри опустевшей художки еще теплилась жизнь. Где-то сверху звучал бодрый цокот подбитых набойками каблучков, пахло краской и клеем, витражи закругленных окон, ловя солнечный свет, превращали его в инопланетный. И тот, достигая пола, оставлял разноцветные ложицы, будто кто-то пролил акварельную краску. Синий, желтый, зеленый. Соня специально прошла, наступая в каждой. Говорили, что старому вузу грозит реконструкция. Ему сделают новый фасад. Вместо древних рассохшихся рам установят пластик. На полу будет модная плитка, а испорченный потолок станет девственно белым. Студенты и преподы ждали перевоплощения. Но только не Соня. Она приходила все чаще, стараясь запомнить художку такой, сочувствуя зданию. Ей казалось, что вместе с прежним обликом исчезнет и его душа.